Часть первая. Путь Геракла. Глава первая. Новые друзья. Мощная волна саданула в борт, заставив судно накрениться, и попутно обдала лицо стоявшего у поручней морского пехотинца холодными брызгами, заставив его вздрогнуть. Флагманская квинкерема удар молнии слегка завалилась набок, нырнув в яму между двух больших волн, но быстро выровнялась продолжая рассекать острым тараном беспокойное море у берегов Испании. Федор Чайка оторвал взгляд от горизонта, на котором маячили римские суда, и перевел его на свой корабль. Ветер, наполняя прямоугольные паруса на мачтах, толкал Квинкерему вперед. Кроме паруса, передняя мачта гордо несла на себе штандарт с изображением диска и полумесяца, символ Карфагена. На палубе, развернутые в полоборота в сторону врагов, стояли метательные машины. Корпус грандиозного корабля завершался массивной, но изящной кормой в виде загнутой вверх балки, напоминавшей морпеху хвост доисторического животного. Квинкерема ходка шла под парусами, развивая скорость в несколько узлов. Порты для весел на всех пяти ярусах были надежно задраены кожаными пластырями, чтобы не набрать воды. Вдоль поручней, опоясавших весь корпус, виднелись закрепленные овальные щиты морских пехотинцев. Гребцы, скрытые под палубой, отдыхали. Морпехи, готовые в любой момент вступить в бой, тоже. Хотя кое-кто бродил по палубе или, как Федор с двумя товарищами, располагался у ограждения, рассматривая потенциального противника. Корабли римлян шли параллельным курсом на приличном расстоянии от эскадры Карфагена. Проводив одного из римлян взглядом, Федор Чайка поднял голову и прищурился на солнце, недавно миновавшее зенит. Неторопливо, с наслаждением, вдохнул полной грудью свежий ветер, гулявший над морскими волнами. Уже третий день корабли карфагинян бороздили прибрежные воды Испании, следуя вдоль скалистых холмов и лишь изредка удаляясь в открытое море при появлении неприятеля в зоне видимости. Однако римляне, маячившие на горизонте, пока не стремились ввязываться в открытый бой, ограничиваясь разведкой, несмотря на то, что превосходили морское охранение выступившей в поход армии Ганнибала, как минимум вдвое. На охранение возлагалась задача не подпускать римских разведчиков к берегу до тех пор, пока армия Ганнибала не углубится в земли кельтов. Это была серьезная задача, учитывая тот факт, что небольшой флот состоял всего лишь из пятнадцати квинкирем и восьми триер. Их сопровождали еще три небольших суденышка быстроходные беремы, предназначенные не столько для боя, сколько для организации связи между соединениями. Конечно, они представляли не весь карфагенский флот. Дюжина квадрирем и почти столько же триер оставались в новом Карфагене для защиты штаба испанской армии, которой в отсутствии самого Ганнибала командовал его брат по имени Газдрубал. Ожидались и подкрепления из столицы, где спешно достраивался новый флот. Но пока большому огорчению моряков былая слава властелина морей все еще ускользала от карфагена сейчас в западном средиземноморье хозяйничали римляне имевшие неоспоримо больше кораблей но несмотря на это они давно не рисковали вступать в открытые столкновения с более маневренными кораблями финикийцев имевшими на борту хорошо обученные экипажи и опытных морпехов. Да и повода пока не находилось. О том, что Ганнибал двинул свои войска на восток, сенаторы в Риме наверняка еще не знали. Прошло слишком мало времени с момента падения Сагунта. Даже если в войске или поблизости от него находились римские шпионы, а римляне повсюду имели своих шпионов, то еще нужно было передать эту информацию в столицу, а потом дождаться приказа из Рима. А без приказа Сената ни один римлянин не мог вступить в войну. Субординация прежде всего. Эти порядки Федор успел хорошо изучить за несколько месяцев, проведенных по воле случая на римской службе в морской пехоте Тарента. Туда его занесло после крушения во время шторма финикийского судна, шедшего из далекого Крыма. Многочисленная армия Ганнибала, в отличие от римских вооруженных сил, уже имела приказ своего сената перейти в наступление. И четвертый день продвигалась к глубине прибрежной территории, скрываясь за скалами и стараясь выиграть время. Римляне не могли видеть ее с моря, а флот карфагенян должен был до последнего момента оставлять морскую разведку римлян в неведении. Так, во всяком случае, новоиспеченному морпеху Карфагена объяснил Сафоникс, командир его спейры, аналога римской манипулы. В отличие от немногословного гнея Атилия, занимавшегося воспитанием Федора в римском мире, местный центурион не гнушался разговорами по душам со своими подчиненными, тем более, что здесь во флоте служили только состоятельные граждане Карфагена и наемники из далеких земель многие знатного происхождения. Впрочем, до панибратства не доходило. Сафоник сдержал всех морпехов в узде, и знатных, и незнатных. Он вообще показался Федору достаточно профессиональным командиром, четко определявшим, когда солдата нужно гнуть к ногтю, а когда поговорить с ним по душам, расположив к себе. Федор, похоже, не показался ему слишком глупым, а потому за неполные две недели службы отношения со своим командиром у морпеха сложились вполне нормальные. Хотя до конца всех тонкостей Федор еще не изучил. Он не знал, например, как тут обстоит дело с подношениями и откупами от трудных работ, о которых постоянно приходилось думать на службе у римлян. Но до сих пор с него здесь никто не пытался вытрясти денег сверх меры, если не считать покупки обмундирования за свой счет. От службы Федор не отлынивал, несмотря на то, что деньги у него теперь водились. Один тугой кошелек, наполненный мелкими серебряными монетами с чеканным изображением Пегаса, хранился у казначея корабля в специальном крепком ящике, обитом железными листами. А второй кошелек с золотыми монетами, на которых красовался вездесущий слон и профиль Ганнибала у главного казначея в Новом Карфагене, там, где находилась походная казна всей испанской армии, под охраной кельтов и африканцев брата-вождя госдрубала. Копать траншеи морпеха пока никто не заставлял, лагерь ставить тоже. До выхода в море они обитали во вместительных и по-походному комфортных бараках уже отстроенного лагеря на побережье недалеко от Сагунта. Этот испанский город, чьи жители выразили желание перейти на сторону римлян, был недавно сожжен Ганнибалом. Прочие же прелести походной жизни – Тренировки, марш-броски по прибрежным скалам, отработка абордажа и битвы на мечах являлась нормальной службой, уже вполне привычной для Федора после прохождения курса молодого бойца в составе 4-го легиона Торента, морского союзника Рима, где он пребывал несколько последних месяцев, пока не сбежал и не оказался по воле судьбы здесь, среди солдат Карфагена. За время своей недолгой службы Федор уже сошелся с двумя солдатами-финикийцами. Оба сейчас стояли рядом с Федором, наблюдая за морем. Сам Чайка, как и его друзья, был облачен в кожаный панцирь темно-синего цвета с нашитыми поверх него металлическими пластинами. Верхнюю часть бедер защищала подобие юбки из кожаных ремней, а ступни уютно устроились в сандалиях на очень толстой подошве. Федор мог спокойно наступить на металлический гвоздь, не беспокоясь о том, что повредит стопу. Вооружение мурпехов состояло из короткого меча и крепкого овального щита синего цвета с железным умбоном. Имелся также и дротик для метания, находившийся сейчас в арсенале под верхней палубой. Щит же крепился на поручни в десяти шагах от мирно беседовавших приятелей. Каждый морпех на Квинкереме удар молнии знал, где висит его щит, и в случае внезапной атаки мог подхватить его одним заученным движением. Сафоникс всего за неделю выдрессировал своих солдат так, что любой мог отыскать свое вооружение с закрытыми глазами. Один из стоявших рядом финикийцев, такой же новобранец, как и Федор, был сыном купца средней руки и происходил родом из соседнего с Карфагеном богатого города Киркуана. Его отец в последние годы занимался поставкой для армии Карфагена коней из жаркой Нумидии и нажил на этом неплохие барыши. Он хотел, чтобы сын продолжил его дело, но парня потянуло на романтику армейской службы. Сказались Гены, ведь и его отец, и его дед перед тем, как осесть на берегу, всю свою молодость провели на кораблях купцов-мореплавателей, проникавших в неведомое. Туда, откуда возвращались далеко не все. И когда в Киркуане вновь стали раздаваться голоса вербовщиков, он долго не раздумывал. Звали парня Урбал. На вид он был чуть старше Федора, лет двадцати пяти. Невысокий, широкий в плечах черноволосый, как все финикийцы, с узким лицом. Знал толк в лошадях и торговле, но совсем не походил на человека, думающего только о барышах. Урбал, как выяснилось, много читал и знал о путешествиях своих предков. Из-за любви к чтению, обнаружившейся совершенно случайно, они и сошлись. У них с Федором всегда находились темы для разговора. От него любознательный чайка – бывший сержант морской пехоты России, по воле рока перенесшийся в этот мир из 21 века вместе со своим сослуживцем Лехой Ларином, многое узнал о тех временах, что предшествовали его появлению. Сын торговца конями из Киркуана, как выяснилось, успевал не только торговать, часто выезжая вместе с отцом в соседнюю Нумидию, но и проводить дни напролет в библиотеках, коих здесь существовало достаточно как в самом Киркуане, так и в столице. «Слушай, Урбал!» – спросил его как-то раз Федор, когда они, закончив тяжелейший марш-бросок и сложив на теплые камни оружие, с разрешения Сафоникса переводили дух на скалистом берегу, разглядывая спокойную гладь моря. «У вас ведь много было всяких мореплавателей. Расскажи о ком-нибудь из великих». Урбал, как и все солдаты Спейры, знал, что Федор не местный, а прибыл из далеких северных земель, поэтому его слова у вас не вызвали особого удивления, хотя Федор недавно сам стал гражданином Карфагена. «Да, ты прав, Чайка», — ответил Урбал, произнося имя Федора немного нараспев. «Но здесь все так делали, и морпех уже привык. Наши предки совершили множество экспедиций». Гимелькон во время одного из плаваний добрался до Британии и даже побывал в землях северных кельтов. Но, возможно, самое великое свершение – это путешествие Гана на мореплавателя к берегам Западной Африки. «Расскажи», – попросил Федор, оглядываясь на Сафоникса, совсем не торопившегося прервать затянувшийся отдых морпехов и наслаждавшегося безмятежностью моря в одиночестве. «Я интересуюсь». И сын торговца конями с удовольствием начал свое повествование. Он по праву считался здесь лучшим рассказчиком, поэтому, заслышав его голос, поближе подтянулись еще несколько бойцов, желавших послушать о славных путешествиях предков. Однажды ганнан мореплаватель решил узнать, что находится за пределами мелькартовых столбов и раздвинуть еще шире границы Карфагена. Сделав такое заявление, Урбал замолчал, оглядывая собравшихся вокруг него морских пехотинцев. Все, затаив дыхание, слушали, ожидая, что будет дальше. «Нашлось немало купцов, желавших вместе с ним совершить это плавание и посмотреть на неизвестные земли», — продолжил Урбал. На его зов откликнулось почти тридцать тысяч человек. Они принесли жертву Баал-Хамону, погрузились на шестьдесят квинкерем и отправились в дальний путь. «И что с ними случилось?» – спросил один из солдат. «Оставив мелькартовые столбы позади, они повернули на юг и долго плыли вдоль побережья, исследуя новые земли», – ответил Урбал. «Эти места так поражали путешественников своим великолепием, что многие сходили на берег, чтобы основать там новое поселение». «А что?» – уточнил Федор. «Африканские аборигены, то есть местные жители, всегда встречали их мирно. Хлеб, соль, баня, блины с икрой и все такое». «Я тебя не совсем понял», – поразмыслив немного над словами странного сослужица, заявил Урбал. «Ведь они пришли торговать, а этот язык понимают все». «И никто не выступал против поселенцев?» – не унимался Федор. «Карфагеняне умеют договариваться». Улыбнулся Урбал. Но справедливости ради добавил. Конечно, не все местные жители оказались мирными. Иногда происходили стычки. Но ведь финикийцы приплыли на квинкеремах, а эти корабли умеют не только волны рассекать, ты же сам знаешь. Знаю, согласился Федор, вспомнив о метательных машинах, установленных на палубе. Если надо, они в состоянии утихомирить любого нерадушного аборигена. Торговля – Дело тонкое. ганан мореплаватель провел в этом путешествии несколько лет, продолжал Урбал, и доплыв до Большого залива с огромным островом в самом сердце жаркого континента. Федор не удержался, попросив Урбала нарисовать ему примерную карту этого пути. Урбал не заставил себя долго ждать, он являлся большим знатоком карт. Вынув кинжал из ножен, новобранец начертил на сухой земле между камнями довольно точные контуры Африки, поставив крестик где-то в районе знакомого Федору из прошлой жизни Камеруна. Получалось, что купцы действительно обогнули половину Черного континента, основав там массу городов и населив их финикийцами. «Нормально сплавали», – подтвердил Федор, отрываясь от рисунка на земле. Урбал справедливо считал, что память о таких великих людях, как Ганнон-мореплаватель, переживет века. Федор не спорил, ему даже кое-что припомнилось из прочитанных в прошлой жизни стихов Гумилева, поминавшего добрым словом одного из финикийских мореплавателей, возможно, того самого. — Это ты о каком Ганноне рассказываешь? — вмешался в разговор Федора и Урбала, сидевший рядом здоровяк, который, воспользовавшись минуткой отдыха, чистил свои кинжалы и краем уха слушал рассказ. Кинжалов было целых три, и этот морпех, казалось, с ними никогда не расставался. Это не он сначала всыпал мавританцам, а потом решил сэкономить на жаловании наемников и недоплатил им, поинтересовался здоровяк. Наемники народ горячий, это ты сам знаешь. Им попробуй недоплати. Недолго думая, взялись за оружие, Пожгли полстраны и даже осадили Карфаген. Высказавшись, здоровяк, наконец, оторвался от чистки кинжалов и посмотрел прямо в глаза Урбалу, добавив для солидности. Хоть это и случилось 20 лет назад, у нас в Утике об этом еще помнят. Нет, отрицательно мотнул головой Урбал. Тот Ганан, что был великим мореплавателем, давно умер. А этот... Урбал осмотрелся по сторонам и произнес понизив голос, осел, да накажет его Балхамон, еще жив. Он сенатор, богат и процветает, хотя по всему видно, что упрям и глуп. Говорят, этот Ганан раньше ненавидел Гамелькара Барка, отца Ганибала, а с тех пор, как тот погиб, ненавидит нашего вождя и вообще все его семейство. А мне плевать, кого он там ненавидит, этот Ганан. Заявил воин, рассматривая лезвие блестевшего на солнце кинжала: Ганнибал отличный вождь, он победил многих, солдаты ему верят, и я тоже пойду за ним до конца. Что бы там ни мутил этот Ганан, который не мореплаватель, Федор уже привык к тому, что местная знать не баловала своих подданных обилием имен, впрочем, как и римская, а потому люди здесь различались в основном по прозвищам дававшимся им друзьями или недругами за какую-либо черту характера или внешности. Барка, например, на финикийском означала «молния». Из множества известных Федору римлян, включая уже умерших и еще не народившихся, он когда-то узнал о них из книг, прочитанных еще в прошлой жизни. Марпех, прежде всего припомнил Цицерона, прозвище которого в переводе означало «горох». Сенатор Катон звался так, потому что слыл ловким, ну а вообще означало туповатый. Не очень лестная кличка, но правдивая. Так что ты не прав, кислый помидор, вспомнился Федору анекдот из прежней жизни, уже подернутый пеленой забвения и давно оказавшийся ему сном. Солдата, что прибыл во флот из соседней с Карфагеном Утики и не разбирался в запутанной истории с Ганнанами, звали Летис. Этот здоровенный, и слегка грубоватый парень вымахал почти на голову выше Федора. Летис был третьим сыном богатого ремесленника, владельца гончарной мастерской, тоже не захотевшим просиживать штаны в лавке отца. Вместо этого он решил попытать счастья на военной службе. Благо его старшие братья не отходили от гончарного круга и постоянно подменяли в лавке главу семьи. В отличие от Урбала, морпех Летис читать особенно не любил, зато не расставался с мечом, а в свободное время тренировался метать кинжалы. Делал он это, надо сказать, превосходно, с вдохновением. Даже Федор, прошедший школу российской морской пехоты, был удивлен, увидев впервые, как это делает простой гончар из Утики, только вчера попавший во флот. Его профессиональная гордость оказалась уязвлена. Однажды, с разрешения Сафоникса, они решили повеселиться служивцев и устроили состязание прямо на палубе плывущего корабля, метая кинжалы в нарисованную мишень на раскачивавшейся мачте с расстояния в 20 шагов. Победил, к удивлению, экс-сержанта, уверенного в своем превосходстве, здоровяк Летис. Техники ему, на взгляд Федора, не хватало – Но Крепыш компенсировал ее скоростью и убийственной точностью броска. Его рука разгибалась за долю секунды и выбрасывала пружинищим движением довольно тяжелый клинок точно в цель. Изящество японских ниндзя Летису, конечно, не доставало. Но для того, кому брошенный кинжал вопьется в шею быстрее, чем тот успеет схватиться за оружие, эта роли не играла. Раз, и ты уже в царстве мертвых переживать больше не о чем. Отсчитав под общий хохот победителю пару мелких серебряных монет с изображением Пегаса, Федор немного поговорил с ним о жизни, познакомился. В общем, с Летисом они сошлись на почве любви к оружию и спортивным тренировкам. И Летис, и Урбал слыли людьми небедными. Но выяснив, по чьей протекции Федор попал во флот, стали уважать его в два раза сильнее. Хотя Летис сначала сомневался, о каком именно магоне идет речь, но Урбал доходчиво объяснил ему, что как раз о том самом сенаторе, одном из Совета Судей, или, как его называли в народе, Совета 104. Именно этому совету, а не сенату и ненародному собранию на деле принадлежала вся власть в обширной республике финикийцев. Узнав об этом, Федор испытал странное чувство. До сих пор он считал, что Маган – богатый купец и сенатор, но понятия не имел, насколько высокого полета птицу ему удалось спасти от стрел грозных скифов. За такой поступок его могли бы сразу сделать генералом или хотя бы начальником морских пехотинцев. Но, поразмыслив о своей судьбе в свете новых знаний, Федор решил, что все случилось правильно. Маган не назначил его генералом, хотя являлся одним из тех, кто выбирал главнокомандующего армии Карфагена. Сенатор Маган не первый год находился у высшей власти, безусловно, зная все ее нюансы и неплохо разбирался в людях. Иначе и быть не могло. Он наверняка рассуждал так. Федор, конечно, молодец, но еще слишком молод и не знает местной жизни. Ведь беглый римский морпех пробыл в Карфагене немногим более месяца. Ему еще только предстояло показать себя, а для этого совсем неплохо изучить жизнь республики с самых низов, например, начиная с места рядового солдата. Впрочем, Федору Чайке было грех жаловаться. Его ведь не предали, не обманули и не продали в рабство, когда он под видом римского гражданина прибыл во враждебный Риму Карфаген, где его считали утонувшим. Но сенатор добро помнил. А службу в армии Федор выбрал сам, после долгих раздумий. Его никто не принуждал. Да и служить пошел туда уже не безродным иностранцам, а полноправным гражданином Карфагена. И не бедным, надо заметить, гражданином. За свое спасение Маган подарил ему обставленный мебелью дом в огромном поместье столицы под названием Мигара. Дом, по меркам местных богачей, был небольшим, всего лишь трехэтажным, окруженным садом-строением. Вокруг жили купцы среднего достатка и знатные войны. К дому также прилагались три смуглолицых охранника, исполнявших роль слуг, одна кухарка и нумидийская рабыня для развлечений. Кроме своего дома в Карфагене, Федору отошло небольшое деревенское имение, где, кроме многочисленных огородов, росли 15 плодоносящих оливковых деревьев. Обрабатывали все это сельское хозяйство 10 рабов под надзором управляющего, подобранного ему Акиром, приказчиком и правой рукой Магана. Так что рядовой морпех Карфагенского флота Федор Чайка, конечно, еще не стал генералом, но уже являлся законным владельцем дома, имения и массы людей, проще говоря, рабовладельцем. И это, не считая кошелька с золотом на прощание. Как относиться ко всему свалившемуся на него, словно с неба, богатству, Федор еще так до конца и не осознал. А насчет карьеры тоже сильно не беспокоился. Даже после всех этих подарков путь в дом сенатора ему не был заказан. Скоро ветер на море начал стихать. «Смотрите», – заметил вдруг Урбал, отрывая стоявшего рядом Федора от приятных воспоминаний. «Римляне поворачивают к берегу» неужели что-то заметили? Федор повернул голову сначала в сторону приближавшейся римской эскадры, а затем, прищурившись, посмотрел на берег, мимолетом пожалев, что когда-то продал свой, случайно захваченный из старого мира бинокль Магану. Правда, за десять золотых слонов. Но и без бинокля он увидел, что на одном из горных перевалов, находящихся у самого берега, блестят доспехи, и солнце играет на копьях солдат армии Ганибала золотой змейкой, перекативших из одной долины в другую. Похоже, римлян тоже заинтересовали эти блики, и они решились приблизиться к берегу, рискуя нарушить шаткое перемирие. Морпехи, заметив перестроение врага, загомонили, но тотчас над палубой разнесся звук горна, означавший боевую готовность. «Пехотинцы!» крикнул Сафоникс. «Римляне приближаются! Разбросать оружие и щиты! Построиться по спейрам вдоль бортов!» Огромный военный корабль ожил и стал готовиться к битве. По палубе зашуршали кожаные подошвы башмаков. Прислуга Болиз зарядила орудия каменными ядрами. Расстояние между кораблями финикийцев и римской эскадрой постепенно сокращалось.